Глава четырнадцатая. Мастер ловушек наносит удар. Рауль и Кристина бежали, не останавливаясь. Они промчались по крыше, откуда вслед им смотрели горящие глаза, и остановились только на восьмом этаже. В тот вечер спектакля не было, и коридоры оперы были пусты. Неожиданно перед молодыми людьми выросла странная фигура, преградившая им путь. «Сюда нельзя!» и показала рукой на другой коридор, по которому они должны были выйти к кулисам. Руль хотел остановиться, потребовать объяснений. «Проходите быстрее!» — приказал странный человек в одежде, напоминавшей плащ и в остроконечной восточной шапочке из каракуля. Кристина быстро увлекла Рауля дальше. Кто это такой, спросил юноша. Это перс, ответила Кристина. Что он здесь делает? Кто его знает, он постоянно торчит в опере. Из-за вас я веду себя как трус, недовольно заметил ещё не успокоившийся Рауль. Вы заставляете меня убегать от опасности, а такое случается впервые в моей жизни. Фи, фыркнула Кристина, которая между тем начала успокаиваться. а я думаю, что мы испугались собственной тени. Если это был Эрик, надо было бы пригвоздить его к лире Аполлона, как это делают с летучими мышами бретонские крестьяне, прибивая их к стенам, и с ним было бы покончено. Храбрый мой Рауль, сначала вам пришлось бы подняться на лиру, а это совсем нелегко. И эти горящие глаза были там, Теперь и вы так же, как я, готовы видеть Эрика повсюду. Но потом, успокоившись, вы скажете себе, «Я принял за горящие глаза две золотые звездочки, которые светили через струны лиры». И Кристина спустилась еще на один этаж. Рауль шел следом. «Если вы окончательно решились бежать, Кристина, я еще раз предупреждаю вас, что лучше всего бежать немедленно». Зачем ждать до завтра? Может быть, он слышал наш сегодняшний разговор? Да нет же нет, повторяю вам, он работает над своим Дон Жуаном, и ему не до нас. Однако вы и не совсем уверены в этом и постоянно оглядываетесь. Пойдёмте в мою артистическую, досадно сказала девушка, и покончим с этим разговором. Давайте лучше выйдем из театра. Ни за что до самого побега я дала ему слово встречаться с вами только здесь. Мне ещё повезло, что он вам это разрешил. В голосе Рауля зазвучали извитительные нотки. Знаете вы, проявили большое мужество, разыграв эту комедию нашего обручения. Но ведь он об этом знает. Он сам сказал мне: "Я верю вам, Кристина, господин Дешаньи влюблён в вас и должен уехать". Пусть он тоже узнает до своего отъезда, что значит быть несчастным. Что он хотел этим сказать? Это я должна спросить вас, мой друг. Неужели человек, когда он любит, всегда так несчастен? Да, Кристина, когда он любит и когда не уверен, что любит его. Вы имеете в виду Эрика и Эрика и себя? грустно и задумчиво покачал головой юнош. Тем временем они подошли к артистической Кристине. Неужели вы чувствуете себя здесь в большей безопасности, спросил Рауль. Если вы слышали его через стены, тогда и он может слышать нас. Нет. Он дал мне слово не приходить сюда, и я верю его слову. Эта комната И та моя спальня в доме на озере принадлежит мне и только мне. Как же вы смогли выйти отсюда и оказаться в тёмном коридоре, Кристина? Давайте попробуем вспомнить всё, что вы тогда делали. Это опасно, мой друг, потому что зеркало опять может повернуться, и если я не успею отскочить, я снова попаду в тайный коридор, ведущий к берегам озера. Тогда мне опять придётся звать на помощь Эрик. и он вас услышит. Откуда бы я его ни позвала, он меня услышит. Он сам мне это сказал: не следует думать, Рауль, что это обыкновенный человек, которому просто нравится жить под землёй. Он гений. Он делает то, что никто сделать не может, знает то, что никому не известно. Берегитесь, Кристина. Вы опять делаете из него сверхъестественное существо. Не Он не сверхъестественное существо, это человек неба и земли. И этим всё сказано. Человек неба и земли. Вот вы как же говорили. Вы всё ещё готовы бежать? Да, завтра. Хотите, я скажу вам, почему вы должны сделать это нынче ночью? Скажите, дорогой. Потому что завтра вы не решитесь на это. Тогда, Рауль, вы увезете меня против моей воли. Мы же договорились. Итак, завтра в полночь я буду в вашей артистической, — мрачно заявил юноша. Что бы ни случилось, я сдержу слово. Вы сказали, что после представления он будет ждать вас в столовой на озере. Там он и назначил мне свидание. А как вы к нему попадете, если не знаете, как выйти через зеркало? Я просто пойду прямо к озеру, через подземелья, через лестницы и коридоры, где ходят машинисты и рабочие сцены. Как вы сделаете это незаметно? Все зрители побегут за Кристиной до Э, и вы приведете к озеру целую толпу. Тогда Кристина достала из шкатулки огромный ключ и показала Раулю. Вот ключ от решётки подземелья на улице Скриба. Теперь мне всё ясно, Кристина. Вы можете дать мне этот ключ? Никогда, с горячностью ответила она. Это было бы предательством. И тут Рауль увидел, как смертельная бледность разлилась по щекам девушки. О, господи, Эрик, Эрик, жальтесь надо мной, замолчите, приказал юноша. Вы же сами сказали, что он не может вас услышать. Однако поведение певицы становилось всё более непонятным. Сцепив пальцы, она затравильно повторяла: "О, Господи, о Боже мой!" "В чём дело?" испугался Рауль. "Кольцо! Что кольцо? Умоляю, Кристина, придите в себя!" Золотое кольцо, которое он мне дал, и при этом добавил: "Я даю вам свободу, Кристина, но с условием, что это кольцо всегда будет на вашем пальце. Пока оно у вас, вы будете в безопасности, и Эрик останется вашим другом. Но если вы с ним расстанетесь, горе вам, Кристина. Эрик сумеет отомстить". А теперь кольцо пропало. Горе нам. Они напрасно искали подарок Эрика в комнате. Его нигде не было, и беспокойство девушки всё росло. По-моему, когда я позволила вам поцеловать меня там наверху под лирой Аполлона, дрожа вспоминала она, кольцо соскользнуло с пальца и упало на улицу. Как же теперь его найти? Какая страшная опасность грозит нам, Рауль? Ах, надо скорее бежать. Бежать немедленно, как их откликнулся Рауль. Но она медлила. Ему показалось, что сейчас она скажет да, одна кресница её дрогнули, и девушка сказала: "Нет. Завтра". С этими словами она поспешно в полном смятении покинула его, продолжая на ходу бессознательно ощупывать пальцы, будто надеясь, что кольцо вот-вот обнаружится на своём месте. Что касается Рауля, он пошёл домой, чрезвычайно озабоченный тем, что услышал от Кристины. Если только я не вырву её из лап этого негодяя, вслух сказал он, ложась в постель. Она погибнет. Но я её спасу. Он потушил лампу, и в темноте на него нахлынула бессильная ярость. Он трижды выкрикнул: Негодяй, негодяй, негодяй. Тут он внезапно приподнялся, опиршись на локоть, и холодный пот выступил у него на висках. В ногах кровати, как тлеющие угольки, светились два глаза. Они пристально, настойчиво смотрели на юношу в кромешной тьме. Рауль не был трусом, и всё-таки не мог унять дрожь. Он протянул руку, пошарил на ночном столике, нашёл коробок спичек и зажёг свечу. Горящие глаза исчезли. Ничуть не успокоенный он подумал: "Она говорила, что его глаза можно видеть только в темноте. Они исчезли, но он сам, возможно, ещё здесь". Он встал и осторожно обошёл комнату, обшарил все углы, не забыв заглянуть даже под кровать. и в полном недоумении громко произнес «Ничего не понимаю. Нельзя же верить в подобные сказки. Где кончается реальность и где начинается фантастика? Не померещилось ли все это ей самой? А может быть и мне померещилось? Может быть никаких горящих глаз и не было? Все это лишь игра воображения? Теперь я и сам не уверен в этом». Он снова лёг в постели и потушил свечу. В темноте вновь заблестели два глаза. Рауль вскрикнул. Усевшись в постели, он пристально всматривался в две горящие точки. Через некоторое время он собрал всё своё мужество и неожиданно для себя самого выкрикнул: "Это ты, Эрик? Человек, гений или призрак это ты?" И его пронзила жуткая догадка: если это он, то он на балконе. Тогда он вскочил прямо в ночной рубашке, бросился к письменному столу и нащупал в ящике револьвер, потом открыл застеклённую дверь балкона. Ночь была холодная, Рауль быстрым взглядом обвёл пустой балкон и тут же вернулся, захлопнув за собой дверь. Залез под одеяло с трудом унимая дрожь, положил револьвер на ночной столик рядом с собой. И опять задул свечу. Глаза по-прежнему светились на том же месте у изножья кровати. Между кроватью и оконным стеклом, за стеклом на балконе. Вот что интересовало Рауля, и ещё он хотел узнать, принадлежат ли эти глаза человеческому существу. Он хотел наконец знать всё. Однокровно, не спеша, стараясь не потревожить окружавшую его ночь, юноша взял револьвер и прицелился в темноту. Он целил прямо между двух золотистых звёздочек, смотревших на него со странным неподвижным блеском. Потом взял чуть выше. Ведь если это глаза, и если над ними есть лоб, и если Он не промахнётся. Выстрел страшным грохотом раскатился в тишине спящего дома. По коридорам застучали торопливые шаги. Рауль вытянул руку и, готовый выстрелить ещё, всматривался в темноту. На этот раз звёздочки исчезли. Зажёгся свет, в комнату вбежали люди, и перепуганный граф Филипп затормошил брата. «Что случилось, Рауль?» «Да нет, ничего. Наверное, мне это привиделось во сне». «Я стрелял по двум звездочкам, которые мешали мне уснуть», — ответил юнош. «Ты бредишь?» «Ты заболел, умоляю тебя, Рауль. Что случилось?» И граф отобрал у него револьвер. «Нет-нет, это не бред». «Впрочем, сейчас поглядим». Он встал, накинул халат, надел шлёпанцы, взял из рук слуги подсвечник и открыл балконную дверь. Граф заметил, что окно пробито пулей на уровне человеческого роста. Рауль нагнулся, осматривая балкон. Ага. Кровь. Кровь, вот и здесь кровь. Прекрасно, призрак, из которого течёт кровь, это уже не так страшно. Рауль, Рауль! Грав тряс его, как трясут лунатика, чтобы привести в чувство. Не надо, брат, я же не сплю, отбивался недовольный Рауль. Вы же видите эту кровь? Мне показалось, что это мне снится, но я выстрелил в Эрика, и вот его кровь. Потом как-то вдруг разволновавшись, добавил: В конце концов, может быть, я зря выстрелил, и Кристина не простит мне. Этого бы не произошло, если бы я опустил шторы, когда ложился спать. Рауль, ты с ума сошёл? Проснись же! Опять вы за свою. Вы бы лучше, дорогой брат, помогли мне найти Эрика. Ведь призрак, из которого течёт кровь, может его прервал камердинер графа. Это правда, сударь? На балконе кровь Слуга принёс лампу, и они увидели кровавый след, который тянулся вдоль края балкона к водосточному желобу и спускался по нему до самой земли. Друг мой сказал: "Граф Филипп, ты стрелял в кошку". "Дьявольщина", выругался Рауль, и этот крик болью отозвался в ушах графа. "Вполне возможно. С Эриком возможно всё. Эрик? А может, кот или призрак?" «Живое существо или тень?» «С Эриком, возможно, все!» Рауль продолжал бормотать. Его странные и непонятные слова, которые были тесно и логически связаны с его собственными размышлениями и рассказом Кристины Деэ, в конец убедили присутствующих, что юноша спятил. Сам граф начал опасаться того же самого, а позже судебный следователь, прочитав рапорт комиссара полиции, Не знал, что ему подумать. Кто такой Эрик, спросил граф, сжимая руку брата. Это мой соперник. И если он ещё жив, тем хуже для меня. Граф отослал слуг, братья остались одни. Но камердинер графа услышал, как Рауль решительным тоном произнёс за закрывшейся дверью: "Сегодня ночью я украду Кристину де А". Последствия этой фразы была передана судебному следователю Фору. Однако никому не известно, какой разговор произошёл между братьями в ту ночь. Слуги рассказывали, что это была не первая ссора между ними. Через стены слышны были крики и не раз повторялось имя Кристины де Э. За завтраком Обычно граф завтракал в своём рабочем кабинете. Филипп приказал позвать к нему Рауля. Тот пришёл мрачный и молчаливый. Разговор был коротким. "Прочти вот это". Граф протянул брату газету и ткнул пальцем в одну из заметок. Виконт шевеля губами прочёл следующее: "Сенсация в Предместье". Только что стало известно об обручении мадемуазель Кристины Деэ, лирической певицы, и виконта Рауля де Шаньи. Если верить закулисным разговорам, граф Филипп поклялся, что впервые за всю историю семьи один из Шаньи не сдержит своего обещания, поскольку любовь и в опере более чем где бы то ни было всемогуща, возникает вопрос. Какими средствами располагает граф Филипп, чтобы помешать своему брату повезти к алтарю новую Маргариту? Говорят, братья обожают друг друга, но вряд ли братскую любовь одержит верх над просто любовью, пусть даже и мимолетной. Граф, печально. Ты видишь, Рауль, что ты делаешь нас посмешищем? Эта девица совсем скружила тебе голову своими рассказами о привидениях. Значит, веконт передал брату рассказ Кристины. Веконт. Прощай, брат. Граф. Значит, решино, и сегодня ночью ты уезжаешь вместе с ней? Надеюсь, ты не сделаешь такой глупости. Молчание веконта. Я найду способ остановить тебя. Виконт. Прощай, брат. Выходит. Об этом разговоре судебному следователю поведал сам граф, который в последний раз в жизни увидел младшего брата в тот же вечер в опере, за несколько минут до исчезновения Кристины. Рауль провёл весь день за приготовлениями к похищению. лошади, экипаж, кучер, продукты, багаж, деньги на дорогу, маршрут. Было решено воспользоваться железной дорогой, чтобы сбить призрака со следа. Всё это занимало мысливи конта до 9 вечера. В 9 часов к веренице экипажей перед ротондой присоединилась двухместная карета с плотно зашторенными окнами и поднятыми стёклами. В неё были впряжены две резвые лошади. На козлах сидел кучер, лица которого почти не было видно за многочисленными складками длинного шарфа. Перед этой каретой стояли ещё трое. Позже следствие установило, что это были экипажи Карлотта, неожиданно возвратившиеся в Париж, Сорелли и графа Филиппа де Шаньи. Из двухместной кареты никто не выходил. Кучер всё время оставался на козлах. Трое других кучеров также не покидали своих мест какой-то неизвестный, закутанный в чёрное пальто, в чёрной шляпе из мягкого фетра, прошёл по тротуару между ротондой и экипажами. Казалось, он внимательно разглядывает двухместную карету. Он подошёл к лошадям, потом к кучеру, затем удалился, не сказав ни слова. Вследствие решил, что это был виконт де Шаньи. Что касается меня, я в это не верю, потому что знаю, что в тот вечер, как обычно, виконт де Шани был в цилиндре, который, кстати, был найден позже. Я считаю, что это был призрак, который знала бы всём, как мы впоследствии увидим. По какой-то случайности в тот вечер давали Фауст. В зале собралась самая блестящая публика. Аристократическое предместье было почти в полном составе. В те годы владельцы абонементов ещё неохотно делились своими ложами с финансовой и торговой элитой или чужестранцами. Сегодня же дело обстоит примерно следующим образом: ложи какого-нибудь маркиза, который является её владельцем по контракту, пользуются торговцы солониной вместе со всем своим семейством, поскольку платят за неё А в ту эпоху такие случаи были большой редкостью. Ложи оперы представляли собой салон, где встречались представители светского общества. Некоторые из них и впрямь любили музыку. Все эти аристократы знали друг друга, хотя и не поддерживали близких отношений. А лицо графа де Шаньи было знакомо всем. Заметка в газете «Эпок» уже успело произвести определённый эффект, потому что все глаза были устремлены к ложе, где в одиночестве с безразличным видом восседал граф Филипп. Особенно заинтригована была женская половина блестящего собрания, а отсутствие веконта давало обильную пищу перешёптываниям за плавно колыхающимися веерами. Кристину да и встретили довольно холодно. Собравшаяся в тот вечер публика не простила ей столь дерзких притязаний. Певица сразу же отметила недоброжелательность зала, и ей стало немного не по себе. Завсегдатые, которые считали себя в курсе любовных приключений Виконта, не приминули злорадно улыбнуться, когда Маргарита начала петь. Они, не сговариваясь, повернулись в сторону ложи графа де Шаньи, услышав со сцены такую фразу, я б дорагадала, открой мне кто-нибудь, кто тот чужой. У незнакомца важный вид, он надо думать, радовит. Опершись подбородком о сложенные на перилах руки, граф, казалось, не обращал никакого внимания на настойчивые взгляды. Он не отрывал глаз от сцены, Но видел ли он, что там происходит? Тем временем уверенность Кристины таяла на глазах. Она вся дрожала. Катастрофа казалась неминуемой. Корольс фон Та подумал, что она заболела и сомневался, сможет ли она доиграть свою роль до конца акта. А в зале вспоминали они счастье, случившемся с Карлоттой. именно в этом самом месте, когда она издала историческое кваканье, разом положившее конец её карьере в Париже. И как раз в этот момент в ложе напротив сцены появилась Карлотта. Бедная Кристина подняла на неё глаза и узнала соперницу. Ей показалось, что та ехидно усмехается. Это спасло её. Она забыла обо всём, кроме того, что должна сегодня снова добиться триумфа. С этого момента она запела свободно, раскованно, вдохновенно. Она пыталась привзайти всё, что делала до сих пор, и ей это удалось. В последнем акте Когда она начала призывать ангелов и подниматься с пола темницы, зал затрепетал от волнения, и многие почувствовали крылья за спиной. Когда раздался этот нечеловеческий призыв, в центре амфитеатра встал человек и сделал движение, как будто он тоже собирался оторваться от земли. Это был Рауль. Спаси меня, отец мой, в вышнея Вы ангелы вокруг меня забытой святой стеной мне станьте на защиту. И Кристина, простирая руки и вздымая грудь в золотом сиянии распущенных по обнажённым плечам волос, бросила в зал последний крик: "Я покоряюсь Божьему суду". В этот миг театр неожиданно погрузился в темноту. Это произошло настолько быстро, что зрители едва успели вскрикнуть от изумления, как сцена вновь залилась светом. Но Кристины Даэна на сцене уже не было. Что с ней сталось? Где она? Зрители недоуменно переглядывались, и волнение моментально захлестнуло весь театр. Из-за кулис выбежали актёры и служащие. Спектакль оборвался посреди небывалого шума и смятения. Так что же всё-таки случилось с Кристиной? Какое колдовство сорвало её со сцены и прямо на глазах тысяч восторженных зрителей буквально из рук королюса Фонта? Может быть, вняв её мольбе, ангелы на самом деле унесли её в небо? Рауль, по-прежнему стоявший в амфитеатре, вскрикнул. В своей ложе медленно поднялся на ноги граф Филипп. Взгляды зрителей перебегали со сцены на Рауля, потом на графа, и некоторые спрашивали себя, не связано ли это невероятное происшествие с заметкой в утренней газете. Но вот Рауль стремительно вышел из зала, граф покинул свою ложу, И пока опускали занавес, кое-кто из зрителей устремился за кулисы, возбуждённо переговариваясь на ходу. Каждый пытался по-своему объяснить пришедше. Одни считали, что Кристина свалилась в люк, другие утверждали, что её подняли лебёдкой наверх, и что это скорее всего сценический эффект, выдуманный новой дирекцией. Третьи думали, что это шутка, тем более что в момент исчезновения отключили свет в зале. Наконец, занавес медленно поднялся, и королю с фонта, подойдя к самому краю оркестровой ямы, произнес печальным и суровым голосом. «Дамы и господа, произошло неслыханное событие, которое повергло нас в глубокое беспокойство. Наша коллега Кристина Деэ исчезла на наших глазах самым непостижимым образом